Глава 6. Июнь 1970 года. Балтийск. Калининградская область СССР. Соломенная стружка картофельной шелухи завивалась под лезвием ножа, ломалась и падала в подставленное ведро. Эта шелуха складывалась для меня в бесконечные километры. «Миша, принеси, пожалуйста, воды», — распорядилась Оля. Мишка охотно подхватил ведро и исчез в проеме кухонной двери. Водопровода в старой казарме не было, и воду приходилось носить ведрами с колонки в квартале от здания. А теперь представьте, сколько нужно воды, чтобы накормить и напоить бригаду из 15 молодых здоровых лбов и вымыть за ними посуду. Поэтому в начале нашего дежурства Мишка был назначен Олей на должность водоноса и отлично с этим справлялся. Севка вызвался помогать Оле готовить, а я взял на себя чистку картошки и прочих овощей. Эта монотонная работа оставляла много времени для размышлений. — Сева, промой гречку. На завтрак будет гречневая каша и чай с маслом. Севка бухнул в десятилитровую кастрюлю сразу два килограмма гречки, налил холодной воды и стал нехотя болтать в кастрюле ладонью. — Ну что ты делаешь? — возмутилась Оля. — Возьми ложку и промай как следует, чтобы вода была совершенно чистая, не как позавчера. Севка обиженно фыркнул и взял ложку. Я дочистил картофелину, бросил ее в другое ведро. Картофелина со звоном отскочила от оцинкованного дна. А через час ведро должно стать полным. Археология, как и любая другая работа, начинается с правильного питания. Если археолога плохо кормить, он не раскопает ничего интересного. Я чистил картошку и неторопливо размышлял, как буду жить эту новую, внезапно свалившуюся на меня жизнь. Подробности пока вырисовывались смутно. Но некоторые вещи я знал твердо. Во-первых, я не профукаю так бездарно кучу времени, копаясь в пустых могильниках на Южном Алтае. Во-вторых, непременно разберусь с теми нехорошими гражданами, которые убили меня в прошлой жизни. Сейчас эти граждане еще даже не родились. Вот и отлично. Пока они не осчастливили нашу планету своим присутствием, я выясню, кто они такие и что им нужно. И заранее приму меры самозащиты. И в-третьих, я ни за что не женюсь на Ленке. В прошлой моей жизни мы познакомились почти сразу после окончания института. Через год жили вместе в семейном общежитии для молодых специалистов и мечтали об отдельной квартире и ребенке. Я каждое лето мотался по экспедициям в разные интересные уголки необъятной родины, а Ленка проектировала дома, в одном из которых мы мечтали жить. Квартира у нас появилась только через 10 лет. А еще через год я узнал, что моя жена давным-давно завела роман со своим коллегой-строителем. Квартира при разводе осталась ей, а я еще на 20 лет с головой погрузился в мир истлевших костей и глиняных черепков, пока не грянула перестройка и не выбросила меня за борт на должность смотрителя музея. У меня не было претензий к бывшей супруге. Люди есть люди, им свойственны слабости. Но повторно наступать на те же грабли я не собирался. Всегда обожал новые, неизведанные тропы. Пожалуй, в этой жизни я сосредоточусь на науке. В моей молодой голове каким-то чудом уцелела куча знаний. Глупо этим не воспользоваться. Сделаю карьеру, а там, глядишь, проще будет пережить смутные времена. Да и наступить на хвост сволочам, которые меня убили в прошлых жизнях, будет куда легче. Георгий Петрович, вы опять масло не довесили. Это Оля. Серьезная и основательная девушка, которая в данный момент опять отчитывает нашего завхоза, Георгия Петровича. Он в экспедиции человек посторонний, бухгалтер на пенсии, дальний родственник ректора. Все время норовит не довесить продукты и хоть на чем-нибудь сэкономить. Не ради злого умысла, а по старой бухгалтерской привычке. А перец где? В вермишелевый суп по рецепту положен перец горошком. Мишаня в очередной раз притащил полные ведра и вылил их в огромный алюминиевый бак. Фуф! А неплохая команда у нас получается. Неторопливый, но работоспособный Мишка. Несмотря на внешность борца, он очень любит копаться в книгах. Знания даются ему нелегко. Звезд с неба Мишаня не хватает. Но берет трудолюбием и основательным подходом. Вспыльчивый и легкомысленный Севка. Он из тех, кто сначала сделает, а только потом подумает. Кипучая энергия так и распирает его компактное тело и остроносую голову, украшенную вечным хохолком. Севка нравится мне тем, что никогда не унывает и не опускает руки. После очередного фиаско он расстраивается на пару секунд и тут же начинает выдумывать, чтобы еще учудить. Ну а Оля? Оля — это рассудительность и серьезность, помноженные на обаяние и женскую интуицию. Учится она хорошо, участвует в комсомольских делах и мечтает поехать на Камчатку. На Камчатке серьезные археологические исследования еще не проводились, и Оля думает, что сможет открыть там что-то интересное. Почему, я не помню, удалось ей осуществить свою мечту или нет. Кажется, в прошлой жизни она сразу после выпуска куда-то уехала. Севка, разумеется, увязался за ней. Так мы и потеряли друг друга из вида. «Сева, куда ты смотришь? У тебя ж каша горит». Севка с Олей бросились спасать горящую кашу. Конечно, Севка опять не долил воды и замечтался. «Тебе на минуту нельзя одного оставить!» Возмутилась Оля. «Конечно, нельзя!» Тут же подхватил Севка. «Олечка, не оставляй меня, пожалуйста!» «Отстань, дурак! Ты кашу посолил?» «Не помню, кажется, нет». «Кажется?» Оля зачерпнула ложкой немножко гречки, попробовала и выплюнула. «Тьфу! Куда то столько соли бухнул, балбес!» Давай скорее промывать. Я дочистил последнюю картофельную и бросил ее в полное ведро. Залил водой, чтобы картошка не потемнела. На очереди несколько крепких луковиц и два килограмма морковки. Ну, с этим-то я быстро управлюсь. По заведенной традиции, работы на раскопах начинались сразу после раннего завтрака и продолжались до обеда. А после обеда начиналось самое приятное время. Обычно, перемыв гору посуды, мы отправлялись на море. До ужина еще далеко, можно пару часов блаженно повездельничать, валяясь на мягком белом песке и глядя в морскую даль. Летнее солнце дробилось в волнах, слепило нас и заставляло щуриться. Пронзительно кричали чайки, с легким шумом накатывался на пляж невысокий балтийский прибой, а дуряюще пахло сосновой хвоей и буйно растущим вокруг шиповником. В этот раз Оля осталась в казарме, готовить стенгазету для экспедиционного стенда. «Эх, нам бы находку какую-нибудь!» — закрушалась она. «Хоть что-нибудь интересное?» Это была общая печаль. Экспедиция заложила два раскопа вдоль северной стены Старой Кирхи, но интересных находок было мало. В основном остатки посуды, курительные трубки немецких и гонзейских времен. Севка, разумеется, увязался с Олей. «Я буду наклеивать фотографии и писать заголовки», — пообещал он. «Знаешь, как я пишу заголовки?» «Знаю» ответила Оля. Мы с Мишаней отправились на пляж. Мишаня прихватил с собой толстую книгу с увлекательным названием «Исторический материализм» и поглядывал на нее с вожделением, поглаживая пальцами плотный корешок. Я всегда искренне восхищался такой тягой приятеля к знаниям. «Мишань, неужели тебе и вправду интересно читать эту муть?» лениво спросил я. «Конечно». Ничуть не сомневаясь, ответил Мишаня. «Это же основы». Все общественные и исторические процессы протекают в рамках теории исторического материализма. «Увянь!» — непочтительно фыркнул я. И тут мне в голову пришла светлая мысль. Я напряг память и нарисовал на песке круглый знак, который был на руке убивавшего меня бандита. Ту самую татуировку. Даже припомнил некоторые латинские буквы, правда, не все. «Погляди», — сказала я мишане — «ты видел когда-нибудь такое?» Мишаня внимательно уставился на рисунок, даже голову чуть наклонил на бок. «Кажется, видел», — неуверенно ответил он. «Да нет, точно видел, только не помню где». «Будь другом, поищи, а?» — попросил я. «Ладно», — согласился Мишаня. «Поищу». После этого он раскрыл свою книжку и нетерпеливо зашелестел страницами. Я прошелся по пляжу, выискивая в полосе прибоя кусочки янтаря. Море часто выбрасывало их, особенно если ночь была ветреной. Нашел несколько желтых и коричневых крупинок, величиной с ноготь большого пальца. Сыпав их в карман, я свернул в сторону от моря и отыскал укромную полянку. Крохотный песчаный пятачок в густых зарослях шиповник Разделся до трусов, аккуратно сложил одежду в сторону и занялся отделом. В прошлой жизни, после срока лет, я основательно увлекся йогой. Как правило, 40 лет – это тот самый рубеж, до которого еще можно дотянуть на ресурсах организма. Но вот после уже приходится браться за дело самому, если не хочешь остаток жизни проползать скрюченный пыхтящий пыхтящей развалины. Когда я поймал себя на том, что не могу без одышки подняться на четвертый этаж, я встревожился и стал искать, как поправить здоровье. Тут-то и подвернулась йога. Замечательная наука, для владения которой не требуется ничего, кроме коврика и самодисциплины. Сегодня у меня даже коврика не было. Но чем хуже мягкий теплый песок? Я сделал несколько дыхательных упражнений, а потом стал неторопливо и тщательно выполнять начальный комплекс «Асан». Выбрал самые простые позы, ведь тело, хоть и молодое, нужно приучать к нагрузкам постепенно. Главное в йоге – правильная поза, баланс и дыхание. Отсчитывая вдохи и выдохи, я закончил начальный комплекс и замер в позе младенца. «Привет!» Сказал прямо надо мной звонкий девчачий голос. Я неторопливо досчитал секунды, открыл глаза и поднялся. Передо мной стояла Светка. Видно, она только что закончила свою обычную пробежку по пляжу. Ее дыхание еще было неровным, глубоким. На щеках краснел румянец. На чистом высоком лбу выступили капельки пота. — Привет! — ответил я, отряхивая песок с коленок и локтей. — Что ты тут делаешь? — Светка спросила это без вызова, с интересом. «Занимаюсь?» — честно ответил я. «Индийская практика, хатха-йога. Слышала?» «Слышала», — недоверчиво прищурилась Светка. «Сам выдумал?» — я пожал плечами. «Нет, в детдоме директор научил. Он несколько лет работал в Индии по образовательной линии, там увлекся йогой». «Правда?» — глаза Светки расширились. «Ну да». «Слушай, Гореликов, а можешь показать мне несколько упражнений?» «Конечно. Почему бы и нет?» — Становись рядом, начнем с дыхания. Я показал Светке позу горы и объяснил, как правильно дышать. — А это правда, что йоги не стареют до ста лет? — Правда. То есть они, конечно, стареют, но тело у них остается таким же гибким и подтянутым, как и в молодости. — Здорово! — воскликнула Светка. Встала ровно, закрыла глаза и старательно засопела. — Расслабь тело! — сказал я ей, глядя, как равномерно вздымается под купальником упругой грудь. У тебя плечи зажаты. Светка попыталась расслабиться и пошатнулась. И я мягко придержал ее за горячее загорелое плечо. «Эй, что вы тут делаете?» Треща кустами шиповника, к нам с озверевшим видом пробирался Светкин ухажер Жорик. Апрель 997 года. Деревня Пруссов. «Собирайся, епископ. Арнес хочет тебя видеть». С этими словами Эрик вошел в дом, который предоставил под жилье Адальберту и его спутникам. Дом был построен в ожидании свадьбы младшего сына Эрика. Как только молодые сыграют свадьбу, они поселятся в собственном доме, хотя и на общем дворе с родителями. Таковы были обычаи пруссов. альберт торопливо прочитал короткую благодарственную молитву спасителю. То, что вождь пруссов пожелал сразу встретиться с епископом, это, конечно, хороший знак. Епископ скинул дорожную рясу и достал из кожаного мешка облачение из тонкого выбеленного полотна. Надел на шею бронзовый епископский крест на длинной медной цепочке. Поверх рясы набросил длинный легкий плащ из беличьего меха. С моря дул холодный сырой ветер. — Я готов, — сказал Дальберт, стискивая в руках дорожное Евангелие в кожаном переплете. Эту Евангелие, написанную на тончайшем пергамене, подарил ему наставник в Магдебурге. Его учитель тогда только-только вернулся из земель русов, где безуспешно склонял тамошнего князя Владимира принять христианство по римскому образцу. Но Владимир предпочел прислушаться к вероотступникам из Константинополя, у которых были давние связи с Руссией. — Я пойду с вами, ваше преосвященство, — сказал Бенедикт, трудом поднимаясь с широкой лавки. Вчера вечером, разместив монахов, Эрик первым делом позвал лекаря. Лекарь размотал бинты, посмотрел рану, затем одобрительно подсокал языком и что-то сказал Эрику. «Он говорит, хорошо, вытащили стрелу и правильно промыли рану морской водой», — перевел Эрик. «Скоро все заживет». Лекарь достал из кожаной сумки деревянную банку с мазью. Желтоватую мазь он тщательно втер в вокруг раны, но самой раны касаться не стал, только промыл ее чистой водой, прижал пучок длинного зеленого мха и снова туго перевязал. Потом сказал Эрику еще несколько слов. «Он говорит, раненому нужен покой и кислое питье. Сейчас!» Эрик вышел из дома. Со двора послышался его крик. «Заринка!» И дальше непонятные слова на прусском. Вскоре в дом пришла жена Эрика с глиняным кувшином. В кувшине оказался кислый морс каких-то местных ягод. Бенедикт одним духом осушил кувшин и всю ночь спал спокойно, даже почти не ворочался и утром хотя и выглядел осунувшимся, но жара у него не было, и рука болела терпимо. Адальберт, который не понаслышке знал, как могут гноиться любые раны, удивился мастерству лекаря-пруссов и помолился за спасение спутника. Вот и сейчас Бенедикт без помощи поднялся с лавки и упрямо повторил. — Я пойду с вами, помогу убедить вождя. Адальберт бросил короткий взгляд на Эрика, но рыжебородый великан равнодушно ждал, что решат монахи. Тогда и епископ решительно кивнул. «Хорошо, идем». Ему и самому стало легче на душе. По дороге альберт с удивлением разглядывал деревню пруссов. «Ничего себе!» Отправляясь в дорогу, он представлял себе дикарей, которые ютятся в лачугах из веток или в наспех вырытых землянках и питаются чуть не сырой рыбой. Но все оказалось иначе. Прусы жили в небольших, но добротных деревянных домах, Селение удачно расположилось в излучине широкой реки. Здесь река делала почти полную петлю, огибая невысокий холм. У подножья этого холма и находилась деревня. Единственное незащищенное рекой место пруссы огородили крепким и высоким бревенчатым частоколом. С внутренней стороны кверху стены шел дощатый помост для лучников, а снаружи от одной излученной реки до другой был вырыт широкий ров, превращавший холм в настоящий остров рофф адальберт видел еще вчера когда они только шли в деревню им пришлось пройти по узкому деревянному мосту и епископ с содроганием заметил что из мутной воды под ним торчат острые деревянные колья. да эту деревню не просто взять приступом благодаря удачному положению она занимала большую площадь дома не теснились друг к другу а располагались свободно образуя семейные дворы на вершине холма стоял дом вождя сам по себе похожий на крепость Перед ним у подножия лежала торговая площадь. Сейчас она была пуста, видно, оживала только в дни приезда торговцев. Адальберт задумался, с кем же торгуют пруссы. Географию епископ знал весьма приблизительно, но припомнил, что к востоку отсюда живут племена огнепоклонников-жемайтов. А еще дальше лежит та самая Руссия, которую хотел крестить его наставник. «Воистину, христианский мир только кажется большим, пока живешь в нем». Но стоит выйти за его пределы и сразу понимаешь, какие огромные скопища язычников окружают оплот истинной веры. Это похоже на масляный светильник, который со всех сторон обступила ночная тьма. И долг каждого христианина заботиться о том, чтобы светильник не угас, а наоборот, разгорелся как можно ярче. Это и его, Адальберта, долг. Они пересекли торговую площадь. На всякий случай Адальберт поддерживал Бенедикта под локоть здоровой руки. Но раненый монах шагал твердо, хоть и не быстро. Сразу за торговой площадью начинался крутой подъем на холм. Здесь пруссы выстроили настоящую деревянную лестницу с низкими ступенями. Да не дощатую, а из толстых отёсанных бревен, чтоб стояло крепко и долго. «Говори помедленнее», — предупредил Эрика Дальберта. «Я буду переводить. И не криви душой. Вождь Арнос очень умен и видит ложь даже без моей помощи». Слуге спасителей лгать к лицу, хотел сказать Адальберт, но поморщился от кислого привку этих напыщенных слов и просто кивнул. Хорошо. На вершине холма их ждал еще один частокол, а в нем крепкие деревянные ворота. Впрочем, ворота были открыты настежь, а воинов возле них не было. Идно укрепление строилось только на случай нападения врагов, а собственных подданных вождь пруссов не опасался. Так решил Адальберт. Эрик подтвердил догадку епископа. «Пруссы — свободные люди и сами выбирают себе вождей. Точнее, не так. Вождем становится сын вождя, но только если его одобрит народ». Миновав ворота, монахи в сопровождении Эрика вошли в большой бревенчатый дом. Низкий, основательный, с крышей, покрытый зеленеющим дерном, он напоминал прямоугольный камень, вросший в вершину холма. В большом зале жарко горел очаг. Навертели над огнем жарилась целая свиная туша. Посреди зала стоял длинный деревянный стол, окруженный деревянными лавками. На лавках сидели приближенные вождя, а сам Арнос сидел во главе стола в крепком деревянном кресле. Лицом вождь напоминал простого крестьянина. но с картошкой, высокий лоб под длинными прядями сидеющих волос, крепкий подбородок, заросший коротко постриженной бородой. Умные прищуренные глаза вождя внимательно смотрели на епископа. Эрик, водя в зал, поклонился, но не вождю, а сразу всем собравшимся. Собравшиеся ответили кивками и гулом голосов. Впрочем, гул стих сразу, стоило заговорить вождю. Затем Эрик сделал шаг в сторону, освобождая дорогу епископу. Вождь внимательно посмотрел на Альберта. — Как тебя зовут? — звучным голосом спросил Арнес. — Откуда и зачем ты прибыл к нам? Эрик негромко перевел слова вождя. Адальберт крепче сжал в ладонях Евангелие. «Меня зовут Адальберт», — ответил он. «Я епископ Пражский. Прибыл из Польши, чтобы принести в ваши сердца свет истинной веры». Внимательно слушавшие перевод Эрика пруссы снова загудели, удивленные и недовольны. Но Арна с движением руки остановил их. «Это мой спутник Бенедикт», — продолжил Адальберт. «Его ранили разбойники, и ему трудно стоять на ногах». «Позвольте ему присесть». Выслушав перевод, вождь коротко взглянул на светловолосого юношу, который стоял возле него. Юноша быстро вышел и вернулся, неся в руках два деревянных табурета. Один он поставил возле Бенедикта, другой предложил Адальберту. Бенедикт устало опустился на табурет, Адальберт остался стоять, а юноша вернулся на свое место возле вождя. «Слуга», — подумал Адальберт. Но затем увидел, как свободно держится юноша, и изменил свое мнение. — Сын. — Ты голоден, Адальберт? — спросил вождь. — Боги, в которых верим мы, велят нам кормить всех голодных. Хочешь мясо и пиво? Садись к столу и поешь. — Спасибо. — Адальберт чуть наклонил голову. — Я редко ем мясо и не пью хмельного. Но если у вас найдутся овощи и вода, они вполне подойдут. прусы снова удивленно зашумели. — Овощи сейчас приготовят. — Пусть. — ответил вождь и снова кивнул сыну. — А пока, Адальберт, расскажи о своем боге, раз уж он заставил тебя проделать такой трудный и долгий путь. Вождь помолчал, задумчиво постукивая пальцами по столу. — Я слышал, что этот бог слаб. Он позволил распять себя на кресте и ничего не сделал своим палачам. Это так? Адальберт почувствовал возмущение. Какой-то язычник так непочтительно отзывается о спасителе. Но епископ подернул себя. — Нет, не так, — ответил он, стараясь говорить спокойно. — Христос не тронул палачей не потому, что он слаб, а потому, что он милостив, и дал им время осознать свой грех. Но и своих сторонников он не защитил. Сколько их погибло, скитаясь по свету? — Да, это Тарнас сумный человек, — внутренне согласился Адальберт Цериком подумать только в такой глуши он не просто слышал о христе но и может спорить с ним епископом пражским руссы сильные и свободны продолжал арнос у нас много племен и все мы живем в мире между собой торгуем друг с другом и дальними землями приносим жертвы своим богам и боги не оставляют нас милостью зачем нам менять свою веру от альберт на мгновение задумался подбирая слова «Как Христос собирал возле себя апостолов, так Святой Отец в Риме собирает вокруг себя самых могущественных вождей и королей», — наконец ответил он. «Наша Церковь хочет, чтобы все люди жили единой счастливой семьей под властью Спасителя. руссы могли бы стать достойными членами этой семьи и навеки спасти свои души и души своих детей». В зал бесшумно вошли женщины. У одной в одной руках были тарелки с дымящейся ячменной кашей. А у другой глиняный кувшин. Женщины поставили еду на край стола. «Садись, альберт пригласил вождь епископа. «Поешь. Сейчас мы все поедим, а потом продолжим нашу беседу». Это было кстати. От волнения ноги почти не держали епископа. Он придвинул табурет к столу. Ноздри уловили аромат горячей каши с маслом и поневоле затрепетали от нетерпения. Но Адальберт сдержал себя и повернулся к Бенедикту, чтобы помочь ему придвинуться к столу. И вовремя. Епископ увидел, как Бенедикт повледнел. Глаза монаха закатились, он обмяк и бессильно сполз с табурета на пол. Адальберт бросился к спутнику. «Воды!» – закричал он. «Дайте воды!»